Глава 31. Взгляд в бездну. Жертва и охотник. Фигура перед ними. Все они, похоже, поняли, кто это. "Карал?" со страхом в голосе проговорила Нами. "Вижу, вы меня узнали". Широко улыбнулся здоровяк, раздавив голову рыцаря под его ногой, тем самым обрывая его муки. "Понравилось унижать моих товарищей? Готовы почувствовать на себе?" Каково это? Всем собраться позади меня, приказал танк. Приготовиться к Однако договорить возможности у него не было. Карал ринулся вперёд, и прежде чем танк успел закончить приказ, удар щита отбросил его в ближайшую колонну. Джон Встревоженно окликнул стрелок своего лидера. "Я в порядке", послышался хмурый голос. "Действительно", хмыкнул Карал. "Но надолго ли?" вернул он себе кровожадную улыбку. Сможете ли вы противостоять моей способности? поинтересовался он, пока из его рук начали выступать кости, большие и острые, похожие на клыки кости. То, что происходило дальше, в Интернимук не как по-другому описать, кроме как словом избиение. И он наблюдал за этим, чтобы понять способности этого предполагаемого врага. В каком-то смысле это было даже честно, ведь этот коралл тоже видел его бой. Но пришло время вмешаться. А, наконец вышел. Улыбнулся мужчина с короткими пепельными волосами, прекращая биться о сжатый воздушный щит перед танком. Ещё бы чуть-чуть у -чуть способности танка не выдержало бы, но его спасение произошло совершенно случайно. Винтерни ставил перед собой такой цели. Что? Готов к бою? Ответом Глинна волоса восстали красные получьи конечности, что одновременно ринулись вперёд к кораллу. Тот местал уклоняться, а с улыбкой принял атаку, которая ударилась с такой силой, что мужчину вбило в колонну, разбивая не маленькую её часть. Через 5 секунд из оседающей пыли вышел абсолютно невредимый мужчина. Карал Сухмылки посмотрел в глаза Виктору и произнёс: "Удивлён?" "Да?" спросил блондин, понимая, что ждать ответа смысла нет. "Или правильно будет? Мне интересно, получилось?" Он направил свою руку с шестью опирающими острыми костными клыками в сторону Винтера. "Думаю, это была судьба встретить тебя здесь". Секунда, и один из выпирающих костей вылетает со скоростью пули. Перед Винтером, как и множество раз до этого, образуется кровавый щит. Кость пробивает такую защиту, но не имея достаточной силы, застревает внутри. "Контроль костей", констатирует Винтер. "О, так ты не не мой" "Воскликнул Карл. Впрочем, всё равно немногословный", добавил он. "И ты верно угадал. Моя способность такова, что я могу контролировать свои кости: их размер, прочность, форму и, конечно же, создавать их", подтвердил догадки своего противника Бландин. "У тебя ведь похожая способность, верно? Только у тебя кровь вместо костей". Вместо ответа Винтер чуть приподнял руку. В ней начала вращаться красная жидкость. И одновременно с этим он создавал и вливал в этот шар всё больше и больше крови. Секунда, вторая, пятая, десятая, когда Винтер понял, что это уже его предел, он повернул руку ладонью в сторону коралла и выпустил всю мощь созданной только что атаки. Словно воздух из взорвавшегося шарика, кровь вырвалась вперёд, разрыхляя землю и разбивая камни на десятки метров. Видя, насколько разрушительной оказалась эта атака, Карал не мог сдержать своего восторга. Восхитительно, заорал он, одновременно с этим выращивая у себя на руке острую спиралевидную кость, которая начала вращаться с такой скоростью, что создавались воздушные потоки. И этой своей встречной атакой он принял поток крови Винтера, буквально пробурИв в потоке крови себе безопасную зону. Ну и моя способность чего-то стоит. Да? кровожадно улыбнулся он. Давай сыграем в игру домичок. Ты и я. Один на один. И кто выигрывает, получает способность второго. Получает способность? Не понял Винтер, смотря на своего противника. Ха. Так ты не знаешь? Принял более расслабленную позу Карал. Хотя ты ведь новичок, ничего удивительного. Это место, арена, куда попадают некоторые эсперы, погибшие при непонятных обстоятельствах. Не буду тратить наше время впустую. Пытаюсь объяснить тебе, как это работает, но ты должен принять, что это не наш мир. Боги ли это какого-то бога или личная реальность очень могущественного эспера, неважно. Имеет значение лишь то, что тут возможно много чего, что нельзя в настоящем мире. И ставки входят в их число. Можешь ставить всё, что хочешь. Жизнь, свободу, силы. Такое уж это место. Не спеши, Винтер, раздался недалеко голос с нами. Авантюрист-то забыtenir их успел, как появился тут. Потому и отвлёкся на этот голос. Впрочем, не похоже, чтобы Карл собирался воспользоваться этой оплошностью своего соперника. Если не уверен, что победишь, не соглашайся. Поставишь на кон способность и можешь лишиться её навсегда. Винтер. Вот, значит, как тебя зовут. Меня зовут Карал. Приятно познакомиться. С привычной презрительной улыбкой сказал блондин. Ну так что, Винтер, согласен? Погибну я, и получишь способность управлять костями. Погибнешь ты, и отдашь мне способность управлять кровью. Но какая разница? После смерти ты всё равно уже будешь мёртв. Но вот если выиграешь, моя способность твоя. Разве не соблазнительная возможность? В реальном мире такой возможности не будет. И более того, если победишь, увеличишь свои шансы в грядущих битвах. А меня в любом случае придётся убить, если хочешь выжить. Винтер несколько секунд молчал. Хорошо, согласился длинноволосый. Вот почему я обожаю новичков. Они всегда соглашаются. Вдалике послышался звук выстрела. Красная жидкость снова безжелание на это Винтера заблокировала опасность, защищая его. Пуля не смогла пробиться через такой барьер. А его способности вправду ничего. Послышался новый голос в стороне. Один из тех, кто должен быть мёртв. Рыцарь стоял там. Он и вправду смог одолеть электрошота? Да, я своими глазами всё видела, кивнула ещё кто-то со стороны противников. Он с ним жестоко обошёлся. Может, это там с тим за него? раздался голос чуть позади, и на сей раз это был Асук. Каким бы засранцем ни было лето, он был одним из нашей гильдии. Он сам виноват, да вот с такой простой задачей, как проверка сил, не справился. Ещё один знакомый голос. На сей раз танк. Винтермолчи стоял посреди всего этого непонятного хаоса. Удивлён, новичок. Насмешливый голос Карала снова послышался. Понял уже, что происходит. Тебя поймали подсак. Ухмыльнулся он. Уже согласившись на бой, и сделав ставку, нельзя отказаться от этого. И знаешь, что в этом самое смешное? Ты просто идиот. Ведь слушал меня не особо хорошо. Тебе ведь сказали, что проиграет тот, кто умрёт. Не было ни слова о том, что тебя убить должен я. Не стоит на этом слишком зацикливаться, Винтеркрейс. Ещё один знакомый женский голос раздался в нескольких метрах. Танк не стал ближе подходить. Такова жизнь. Не всё то реально, что видишь. Многие могут придумать целый план или что-то похожее, чтобы использовать тебя. Не забид хорошо. Усиление. А он интересно ответил. Вместо этого перед его руками появилось два чёрных пространственных разрыва, из которых он вытащил два белых меча. Никто даже удивиться не успел тому, что это оружие было сделано из костей, или тому, что у Винтера есть ещё какие-то способности. Рывок. Притягиваемый неведомой силой и на невероятной скорости, Винтер оказался перед кораблем быстрее, чем кто-либо успел понять. Правда, пусть и совсем ненадолго, но на взмах Винтера потребовалось некоторое время. В время, за которое Карел успел укрепить свои кости во много раз и даже создать над своей кожей костяной покров. А лишь успел удивлённо произнести Карел, когда мир вокруг него завертелся. Взмах прошёл невероятно легко, словно и не было никакого сопротивления со стороны рассечённого надвое человеческого тела. Как и для следующих взмахов. Между тем, как он открыл инвентарь и шесть частей тела Карелла упали на землю, прошло 2 секунды.